Мы страдаем от нестерпимой боли, потому что не привыкли находить утешение в собственной душе, не рассчитываем на нее, как на единственную нашу опору. Душа извлекает свою выгоду буквально из всего. Наши оплошности, наши мечты, даже они верно служат ей, лишь бы обеспечить нам безопасность и удовлетворенность. Ценность вещи измеряется не ее нужностью или полезностью или ее качествами, нет. Сколько сил и средств потратили мы, чтобы стать ее счастливым обладателем, вот из чего складывается в наших глазах ее важность и значение. Что тяжко достается или дорого обходится, то и ценно. У достоинства должна быть отбрасываемая им тень. Лекарство сопряжено с болезнью, благочестие с лишениями, целомудрие с искушениями. Без этого они не ценились бы. По-настоящему наше лишь то, что не отягощено долгами. Брать в расчет то, чего еще нет, надеяться на предполагаемые доходы опрометчиво и неблагоразумно. Судьба поставляет нам лишь исходный материал нашей жизни — а превратится он в удовольствие или страдание – дело рук нашей души. Это значит, она могущественнее судьбы. Наше обстоятельство для души, как наше одеяние для тела, оно лишь помогает сохранить наше внутреннее тепло, а не создает его. Ничто не тягостно для нас, если мы сами не немалодушны. Но, конечно, учеба для бездельника, воздержание для пьяницы, аскеза для избалованного, физические упражнения для неженки — мука мученическая. «Кто свободен от слабостей, тому и сила не нужна». «Вид изломанного водной гладью весла подсказывает нам мало видеть. Нужно понимать, почему ты видишь так, а не иначе». Несовершенство нашего восприятия осознавалось человеком уже в древности. Выводы из этого делались разные. От отрицания самой возможности познания объективного мира – до отрицания самого его существования. Великий русский насмешник Козьма Прудков разразился по этому поводу своей бессмертной остротой. «Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим». Храбрость, если она неоправдана, превращается в безрассудную дерзость. Вот почему... «Слишком рьяных защитников безнадежной позиции порой жестко казнят, чтобы всякому курятнику неповадно было задерживать наступление целого войска». Неоднозначная, спорная мысль Монтени: Здесь он вторгается в область военной тактики и стратегии и, кажется, отступает от собственного правила. Все всесторонне взвешивать – и не делать поспешных выводов. В самом деле, ни атакующие, ни обороняющиеся не могут сказать, пока идет сражение, разумна ли оборона, разумен ли натиск. Часто это становится понятно лишь впоследствии, иногда значительно позже. Количество войск здесь отнюдь не самый убедительный аргумент. Монтень любит примеры из античной древности — но в данном случае забывает о величайшем из них, о битве при Фермопилах. Подвиг трехсот спартанцев, бессмысленно и безнадежно державших оборону против несметных полчищ Ксеркса, не был безрассудным. Именно этот курятник не просто задержал продвижение вражеских войск, но и решил исход Второй греко-персидской войны. Невозможно помочь тому, кто не в силах ни встретить смерть, ни терпеть жизнь. Несчастен тот, кто не способен ни сражаться, ни даже бежать. Хуже нет быть подсудимым своего заклятого врага. Дионисий Старший, талантливый полководец, возжелал прославиться как стихотворец и, конечно, потерпел бесславное поражение. Вот почему всякого нужно наставлять на путь истинный. Зодчий, живописец, сапожник, каждый должен заниматься своим делом и не позориться на чужом поприще. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник»,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 щука и кот. Первейший долг нижестоящего ⁇ как можно точнее, правдивее и подробнее извещать господина обо всем, от чего зависит принятие важных решений. Искажать или утаивать сведения и запасения, как бы господин не совершил ошибки, недопустимо. Это позволительно только тому, от кого зависит исход предприятия и судьба его участников. Только отдающий приказы имеет право решать, что делать и кто что должен знать. Но отнюдь не тот, кто эти приказы должен исполнять. «Меньше всего на свете я хотел бы, чтобы мои слуги за меня решали, что я должен знать, а чего нет». Страх — самое сильное из страстей. Никакая другая не способна до такой степени лишить наш рассудок способности рассуждать здраво. Как бы ни был удачлив человек в делах, как бы ни шел от успеха к успеху, но бывает именно смерть то есть крушение всех его замыслов, оказывается самым блистательным его свершением. Иными словами, поражение на жизненной стезе может быть величественнее всех предыдущих побед. Смерть, таким образом, не только отбирает у нас жизнь, но и воздает по заслугам. Прежде ее наступление, «Никакая оценка человека не может быть верной». Одна из постоянных мыслей Монтене: В диапазоне «от конец делу венец» до «пока человек жив, судить о нем рано». Люди считают, единственная цель жизни – удовольствие. Спорить можно лишь о способах ее достижения. А кто думает иначе – Тот призывает их к несчастьям и мучениям. Так думает большинство. Что бы ни строил из себя человек, он всегда изображает самого себя. И так во всем. Поскреби даже добродетель, обнаружишь внутри нее удовольствие». Что касается буквально всех известных нам утех, то приятно уже сама погоня за ними. Вожделенное наслаждение превращает достижение его в самостоятельное удовольствие. Если бы все добросовестно исполняли свои обязанности, большего и желать не нужно. Я хотел бы, чтобы смерть настигла меня за посадкой капусты. Но еще больше хочется мне сохранить безразличие, равно к ее приходу и к оставшейся незаконченной грядке. не результат трудов, ни мужество перед лицом неизбежного. Выше всего Монтейн ставит исполнение предписанного долга. Процесс важнее результата. Главное не победа, главное участие, но участие добросовестное, ответственное. Делай свое дело так старательно, как только можешь, но не рассчитывай увидеть его завершение. И если оттого твои усиления ослабнут, качество работы не ухудшится, значит ты прошел проверку жизнью и достойно уважения. Если бы я был автором книг, я бы составил комментированную опись всех разновидностей смертей. Тот, кто собирается обучить людей умирать, одновременно учит их жить. «Наш мир родился с нами, можно сказать, для нас, и с нами умрет». Сожалеть, что нас не будет через сто лет, так же странно, как сожалеть, что нас не было сто лет назад. Уступите место другим, как другие сделали это для вас. Равенство — первое условие справедливости. Кто может жаловаться на то, что находится там, где пребывают все? Равенство, но не уравниловка. Что особенно важно в философии Монтене, это то, какое продолжение и воплощение она находила, находит и сегодня, в его последователях. Рискнем утверждать, кто лучше читал его опыты, тот лучше жил. Знаменитый американский философ Ральф Уолдо Эмерсон 1803-1882 годы жизни. В своей известной работе... Монтень или скептик, приводит интересное свидетельство. «Случилось мне, будучи в Париже в 1833 году, подойти на кладбище пер шес к могиле Агюста Калиньона, умершего 68 лет в 1830 году. В эпитафии его было сказано, «Он жил для справедливости, и опыты Монтэня утвердили в нем добродетель». Жизнь измеряется не прожитым, а пережитым. Вы можете себе представить, что никогда не дойдете туда, куда только и делаете, что идете? Нет дороги, которая никуда бы не вела. Женщины сами виноваты — принимая нас с презрительным, либо чрезмерно застенчивым видом или с сердитой миной на лице. Так они только гасят наш пыл, вместо того, чтобы разжечь желание. Невестка Пифагора была права, говоря, «Ложась с мужчиной, сбрасывай свою скромность вместе с юбкой». И с ней уже потом надевай. Купец зарабатывает на разврате юношества, землепашец на дороговизне зерна, архитектор на обветшании и разрушении зданий, судья на исках и раздорах между людьми. Даже священники — обязаны своим почетом, людским смертям и порокам. Никакого врача не радует здоровье его друзей, как говорится в старой греческой комедии. Никакого солдата мир в государстве и так далее. Каждый из нас, вглядевшись в себя самого, обнаружит, Его личные желания рождаются и питаются за счет других. Вот и думается мне, это закон природы. Недаром ученые утверждают, рождение, питание и рост всякой вещи — это разрушение другой. Когда о ком-то говорят... Ведь он обманул не на экю, а лишь на одно Су. Я думаю, где Су, там и Экю. Зло не станет добром, уменьшаясь в размерах. Детские игры отнюдь не баловство. Они самые важные, самые серьезные дело детства. Наш разум способен обосновать и одобрить все, что угодно, а особенно то, что вошло в обычай. Выдумайте что-нибудь самое невероятное? Где-то это давно в обычае, а стало быть, дело заурядное. Чудеса — плод вовсе не природы, а нашего природного невежества. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести такую очевидную выгоду, чтобы возместить то зло, которое произойдет от его нарушения. Государство подобно зданию, сложенному из разнообразных блоков, и они сцеплены между собой такими связями, что невозможно нарушить ни одной, чтобы целое сооружение тотчас этого не почувствовало. Вот характерный пример не столько концептуальной неуверенности монтене в пользе преобразований, сколько, возможно, его личностной нерешительности. Его мировоззренческий скептицизм произрастал не в последнюю очередь из жизненного скепсиса. Слишком мало он видел удавшихся результатов благих намерений. Впрочем, и самих благих намерений ему, вероятно, наблюдать приходилось немного. Однако, как философ, он не мог отмахнуться еще от одного постоянно действующего фактора. Средневековое мировоззрение все строилось на сочетании двух противоположностей — сомнения, скепсиса и релятивизма повседневности и догматизма, доктринерства — предписываемого прежде всего Церковью правильного взгляда на мир, включающего в себя жесткую иерархию, субординацию и регламентированность всего на свете. Этот диктат положенного ежедневно сталкивался с произволом сущего, что не могло не приводить к глубочайшему пессимизму. Неудивительно, что консерватизм в его крайне ригидной форме виделся хоть каким-то прибежищем. Он давал иллюзию неизменности, сиречь надежности в крайне ненадежном мире.